Во дворе на лавочке, нахохлившись, как воробей, сидел Али-баба. Перед ним краснощёкая дворничиха расчищала дорожку. Ай-яй-яй-яй-яй, горестно зацокал Али-баба и покрутил головой. Тьфу! Он в сердцах плюнул на снег, как бы подытоживая своё внутреннее состояние. Дворничиха разогнулась и посмотрела на горестно согнувшегося удручённого человека. — Чего вздыхаешь? — посочувствовала она. — Шакал я паршивый, — отозвался Али-Баба, — скорее себе, своим мыслям, чем дворничихе. — Всё ворую, ворую. — Чё ж ты воруешь? — удивилась дворничиха. «А — Ах! — Али-Баба махнул рукой. — На шухере здесь сижу. — Али-Баба. Из подъезда тем временем вышли Трошкин, Косой и Хмырь. Тихонько свистнули Али-Бабе. О, украли уже, отметила Либаба. Ну я пошёл, пообращался он с дворничихой. Дворничиха некоторое время озадаченно смотрела вслед удаляющейся четвёрке. Потом крикнула: "Эй!" "Всё, сказал Косой. Кина не будет, электричество кончилось. И первый бросился бежать. "Стой!" заорала дворничиха и сунув в рот свисток на верёвочке, засвистела на весь свет.